чем речь человека образованного? Ваш конфликт с Петром Куканем, два года назад счастливо завершившийся нашей победой и бегством Кукани с территории папского государства, известен широким кругам общественности, и этим посланием вас мог поддеть кто угодно. Это написал Петр Кукань собственной рукой, сказал новоиспеченный кардинал. «Я знаю его почерк, как свой собственный. Ведь несколько лет мы жили бок о бок, как два брата. У нас были общие наставники. Если бы Орел умел писать, он писал бы именно так, как пишет Петр». В ответе на эту сентенцию Гамбарини ученый-аскет Паттер Луга проявил столь основательное знакомство с новейшей историей Страмбы, ее самозваных властелинов, что у новоиспеченного кардинала, как говорится, кровь застыла в жилах. Вы очень точно выразились, светлейший, и свое преклонение перед упомянутым Петром Куканем из Кукани высказали весьма образно. Не думайте, что мы, скромные служители церкви, не в состоянии оценить все изящество образного выражения мысли, равно как и убедительность гиперболы. Если бы Орел умел писать, он писал бы именно так, как пишет Петр. «Это мне нравится» а вам делает честь, но не содержит в себе ровно ничего нового. Что вы патологически боитесь Петра и скукани, известно даже последнему из служителей Курии. Разумеется, тут можно добавить, что к вашему страху примешивается известная доля почтения и преклонения перед этим «еретиком» архиразбойникам, что даже делает вам честь, ибо Петр Кукане с куканье и на самом деле достоин почтения и преклонения, равно как и проклятие вечных мучений. И вот тут, светлейший, уже есть о чем поговорить. Ведь столь же хорошо известно, что ваш страх перед Петром Куканем не лишь основания, ибо он все что угодно, но только не безхребетный человек и не жалкий скромник. А вы ввели себя по отношению к нему светлейший, как последняя свинья. Сепор вам еще и не грезилось кардинальское звание светлейший, и потому тогдашние ваши поступки можно обсуждать без особых стеснений. Согласитесь, светлейший, ваше сегодняшнее положение, слава богу, нельзя сравнить с вашим состоянием два года назад, когда вы, спасаясь от куканя, в паническом ужасе покинули Страмбу. Тогда все население ненавидело вас, а теперь на вас смотрят, если не с любовью. Этого определённо нет, но, по крайней мере, с тупой покорностью. Тогда герцогский трон, которого вы добились такими тёмными средствами, что страшно сказать, был весьма шаток и непрочен. Меж тем, как сегодняшнее ваше положение наместника Бога, если не на всей земле, то хотя бы в Страмбе, Прочно, как кремень. Да и Петр Кукань был тогда в Страмбе, Популярен и любим. Так что и помыслить невозможно. Меж тем, как ныне здесь Не найдется ни одного человека, Который не имел бы против него зуб. Это и богачи, Которых он уже тогда был намерен Взять в оборот так, Как теперь их берем в оборот мы. И горцы, которые почитали принцессу Изотту,